Глава 6. Старый новый друг. «Зуб даю, их было пятеро» из рассказа Стэнли Проныры. Я уважаю чужие привычки ровно до того момента, когда мне пытаются их навязать. Например, Скай не раз отчитывала меня за нежелание бегать по утрам в парке и называла ленивой женщиной. То, что я и так каждое утро совершаю чемпионский забег по квартире с криками «Куда я это задевала?» — для неё не аргумент. А с хантами я чуть не разругалась из-за воскресного похода в церковь. «Ну зачем меня туда тащить? Я даже не крещная. Сходили бы сами и не трепали бы мне нервы. «Так нет же! Все по воскресеньям ходят в церковь, и я как бы должна!» «Я не все! Уважайте мои религиозные чувства!» «Да-да, я не стопроцентный атеист, и в моём понимании человек должен осознанно и тем более по доброй воле идти в храм, а не тупо копировать действия толпы». Битва была проиграна, едва начавшись. Я же не могла объяснить им свою точку зрения. Мнение приблудной варии их даже не заинтересует, я-то по-прежнему в чужом теле». Моей душенькой овладело сладкое злорадство, когда я стала разглядывать лица прихожан. Ни одного счастливого. Все какие-то утомленные нервные. Женщины по большей части пытались успокоить маленьких детей, которые, во всеуслышание, жаловались на жаркие костюмчики и колючие чулки. А те, кто пока говорить, не научился, просто орали. Не легче приходилось мужчинам. По ним было видно, что они не так хотели бы провести выходной день. Даже выспаться у них не получилось. Ну, хотя бы стоять, как в наших церквях, не надо. Буду сидеть и представлять, что я на очень скучной лекции. Только на лекциях можно было читать книжки и рисовать, а тут придётся страдать по полной программе. Поскорее бы уже началась проповедь или как там это называется. У тебя такой вид потерянный. Шепнула Чарли, стоило мне сесть рядом с ней. «Не узнаю это место. Считай, впервые вижу католическую церковь». Девушка шлёпнула меня по коленке молитвенником. «Ой, кажется, крест из бисера на коже прям сквозь штанину отпечатается». «Бен, при родителях так не скажи. Мы же англиканцы. Неужели ты и это забыл?» «Прости, помню, что не православные». Она не ответила. «Жаль, если расстроилась». Она же любит брата. Спасибо, что не вредничает, как Джона, и не прочитает, как миссис Хант. Вскоре к нам подсели остальные члены семьи. Как назло, миссис Хант не придумала ничего лучше, чем приземлиться рядом со мной. «Посмотри туда. Видишь, там мисс Даффи?» «Говорят, очень хорошая девочка. Как тебе?» «И у кого из нас спрашиваются проблемы с памятью?» Как я пойму, кто из присутствующих дам Мис Даффи? Методом исключения: убираем всех старых, Мадон с младенцами, Чарли, и вуаля, я найду хорошую девочку. К счастью, мне не пришлось отвечать: в кафедре вышел пожилой священник, и голоса живо стали стихать. Даже детвора замолкла, словно этот персонаж внушал им трепет. Так, насчет три погружаюсь в чертоги разума. Местный батюшка не препод, прикапываться ко мне по мелочам не будет. Столько всего предстоит обдумать. Сегодня надо поехать в приют, проверить обстановку. Со слов миссис Хант, им теперь занимаются серьёзные люди, но у меня уже паранойя развивается из-за повсеместного обмана. Не успокоюсь, пока лично всё не проконтролирую. «А нужно ли мне это? Мне ж домой надо». Теорию квеста я давно верить перестала, так что неважно, совершу я 12 подвигов или нет, всё равно чудо не произойдёт. Вывод. Стоит поискать чудо самостоятельно. Не зря же цыганка что-то во мне разглядела. Это значит, мне предстоит найти человека, обладающего сверхъестественными способностями и необходимыми знаниями. Эх, был бы со мной Данька, он рассказал бы мне не одну древнеегипетскую легенду. «Да что я несу? Братишка поумнее меня, однако он всё-таки ребёнок, а желать ребёнку участи, подобной моей, — грех». О! Вот и слово из проповеди выцепило. Почувствовав, что тело без движения начинает деревенеть, я немного поёрзала и украдкой посмотрела по сторонам. Кто-то смотрит священнику в рот, кто-то изучает свои колени. Я чисто из любопытства заглянула в открытый молитвенник Чарли и чуть не прыснула от смеха девушка тихоря читала не религиозный текст, а роман. На его страницах красочно описывалось, как пиратский корабль терпит крушение в ужасный шторм. Чарли внезапно оторвалась от чтения, слегка повернула голову в мою сторону, и мы обменялись понимающими улыбками. «Пригодилось мамина рукоделие», тихо-тихо шепнула Чарли и погладила бархатную ткань обложки. Я чуть не хрюкнула от смеха. Рукоделие миссис Хант — это катастрофа, равносильная стихийному бедствию. Раньше, когда я видела в социальных сетях посты на тему «Как сделать из пивных пробок картину или сто пятьсот способов красиво сложить салфетки», то искренне недоумевала, кому это нужно. Будь мама Бена завсегдатаем контакта и одноклассников, она бы весь этот кошмар воплотила в жизнь. В свободное время, а его у неё было много, она вышивала, вязала, Занималась пэтчворком, а вчера вечером села в гостиной сооружать собор Святого Павла из птичьих косточек. И делает она всё как утка. Плохо. Вроде и ходит, и плавает, и летает, а результат не такой, чтобы все ахнули. Один из её шкафов похож на филиал музея программы «Поле чудес». Я в первый раз даже подумала, что это детские поделки. А вот нет, сама мадама развлекается. Ладно, нечего время зря терять. Раз домой я сегодня вряд ли попаду, надо подумать над репертуаром сказок на ночь. Несмотря на то, что я в классического «Хоббита» впихнула леголаса и джексоновскую Тауриэль в скилле, история подходила к логическому концу. Или не совсем логическому, потому что по велению левой пятки я решила обеспечить влюбленной парочке хэппи-энд. «Властелина колец», наверное, не буду трогать, а то в моём исполнении эта Санта-Барбара на годы растянется. Пора подумать, как адаптировать Гарри Поттера. Хотя бы первые две-три книжки. О, когда же эта нудистика закончится? Мне уже душно и хочется размяться. А может, помолиться? Пока есть возможность. Я, правда, не умею... За следующие несколько минут я так и не выучилась этой премудрости. Все мои неуклюжие попытки обратиться к Богу больше подходили для письма Деду Морозу. «Хочу домой. Я буду хорошо себя вести». И всё в таком духе. «Лучше не буду позориться». «Что?» Дядечка за кафедрой замолчал, и все расходятся. «Ура!» Не обращая внимания на кудахтанье миссис Хант, я едва ли не бегом ринулась к выходу. «Свобода! Наконец-то!» «Что это с тобой?» Рядом со мной на пороге церкви нарисовался Джон. «Побежал как чёрт от Ладана». «Тебе какое дело?» «Видишь ли, меня немного беспокоит то, что мой прежде любезный брат начал грубить. Твой нынешний брат — идиот, который постоянно забывает, что такое вексель. Так что расслабься, наследничек!» Прежде чем ответить на мой выпад — Джон довольно долго разглядывал меня, словно пытался понять, стоит ли прибегнуть к помощи экзорциста. «Раньше ты был редкостным занудой, однако общаться с тобой было приятней. Хочешь послушать мнение со стороны?» Я благосклонно кивнула. «Валяй!» «Не скрою, меня всегда раздражало то, что тебя вечно ставили мне в пример. Это унизительно для старшего». Руки чесались тебя избить всякий раз, когда родители говорили, что ты, в отличие от меня, делаешь успехи в учёбе и радуешь их примерным поведением. Но сейчас я смотрю на тебя и испытываю тушнотворную жалость. И знаешь почему? Я не узнаю тебя. Я вижу перед собой человека с внешностью Бена, но ты не Бен. Ты некое примитивное существо, схожее манерами с собакой. Оу. И как мне реагировать на сей комплимент? По-братски по морде заехать или со слезами броситься жаловаться мамочке? Хе. А с кем бы он меня сравнил, если бы знал обо всех моих чудачествах за последние дни? Я скрестила руки на груди, как бы стремясь обуздать оскорбленное чувство собственного достоинства. «Всё сказал?» Мой голос прозвучал на удивление строго. «У примитивного существа ещё много дел». Примитивное существо занимается обустройством детского приюта и будет очень благодарна, если ты также примешь в этом участие. Труд сделал из обезьяны человека. Может, и из тебя что-то путное выйдет. Джон сделал вид, что не обиделся на колкость. Оно и понятно, ему и обезьяной неплохо быть. Что-то от тебя прежнего. Привычка давать советы. Мурлыкая под нос незнакомый мне мотивчик и, мерно постукивая тростью, он пошёл вдоль по улице. У него под ногами путались суетливые воробьи, но он и не думал их обходить, как остальные прохожие. Пташки отпрыгивали от парня, возмущённо чирикая, а он всё шёл дальше с естественной грацией человека, привыкшего жить по своим правилам. Дома нас ожидал сюрприз. Нет, не так. Меня! ожидал сюрприз. Горничная Джейн сразу доложила о визите гостя, которому не осмелились предложить прийти тогда, когда вернутся хозяева. Он якобы был приглашен Беном именно к этому времени. Мистер Хант ворча удалился в свои покои, а его супруга повела детей переодеваться. «К счастью, Чарли не бросила меня. Вместе будет легче отшить ненужного гостя». В гостиной незнакомый мужчина играл с Тоби. Я даже ощутила укол ревности, глядя на то, как пёсик лижет ему руки и виляет хвостом. Заметив наше присутствие, гость поспешно поднялся с колен. Совершенно без смущения, с улыбкой, оставшейся от игры. И тут, как пишут в любовных романах, наши глаза встретились. В подсознании играет песня Роксет «Listen to your heart». В первом кадре в режиме слоу-моу я с лёгким макияжем, в лёгкой, почти воздушной блузе и с развивающимися на ветру волосами. В следующем — он. Красивый синеглазый шатен с открытым лбом и притягательными нежно-розовыми губами. «Эй-эй-эй! Я сейчас в мужском теле, и мне нельзя стрелять глазками!» «Простите, я вас не узнаю». С искренним сожалением от порушенных мечтаний ответила я на его приветствие. «Брат недавно получил травму головы и страдает провалами в памяти. Пришла мне на выручку Чарли. Будьте добры, представьтесь». «Охотно!» Незнакомец немного пригасил улыбку. «Освальд Тёрнер к вашим услугам. Очень сочувствую вашему несчастью и приношу глубочайшие извинения за столь бесцеремонное вторжение». «Если моё присутствие неуместно, я без обид покину ваш дом». Чарли уставилась на меня с невысказанным вопросом во взгляде. Право выставить приятеля Бена за порог предназначалось мне. «Останься. Мне как раз нужен тот, кто поможет всё вспомнить». Сказала и тут же мысленно отругала себя. «У меня же был совсем другой план действий. Мне надо найти человека, который поможет вернуться в 21 век», Они цепляться за жизнь Бенджамина Ханта. И всё из-за того, что этот Освальд Тёрнер на миг вскружил мне голову. «Я был бы рад оказаться вам полезен в этом деле, но, увы, ничего не обещаю», — виноватым тоном ответил он. «Мы с вами познакомились недавно, и я о вас почти ничего не знаю». «Блин, он что, так вежливо отказывается?» «Так же, как Джонни хочет иметь дело с психом?» «Бедная я несчастная». «Да, у меня проблемы с памятью, но в целом я нормальный. Я не ем землю и не вою на луну по ночам». «Отрадно слышать», — повеселел гость. «По крайней мере, ваше чувство юмора никуда не делось». «Не хотелось бы прерывать наше общение. Вы мне с первого взгляда очень понравились». «Супер! Я ему нравлюсь». «Как здорово! У меня словно выросли крылья!» «Ой, я же парень!» Освальд сбежит, сверкая пятками, если заподозрит во мне гея. Убедившись, что незнакомый джентльмен достоин моей компании, Чарли покинула нас. То ли он не произвёл на неё такого впечатления, как на меня, то ли она посчитала, что навязываться к мужчинам неприлично. Позже у неё спрошу. «Поболтаем, подевичье». «Значит, вы не отрицаете, что мы знакомы?» Сказал Освальд, усаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «Зачем мне это отрицать? Я даже родственников с трудом узнаю». Ну вот, опять потеряла бдительность. Мы с хантами договорились не кричать о потере памяти на каждом углу, чтобы избежать порочащих репутацию семьи сплетен. Чувствуя неловкость, я села на диван и рассеянным движением погладила Тоби. «Да что со мной такое?» Никогда раньше не смущалась при мальчиках. Да и не влюблялась, если честно. «Бенджамин!» «Бен, называй меня так, ладно? Мне так спокойней». «Хорошо. Тогда и ты сделай кое-что для меня». «Что же?» «Называй меня Озом. Так будет честно». «Мы с ним точно подружимся». «Второй адекватный человек после Чарли в этом дурдоме». Узнав, что Оз – сын Перра, мистер Хант проявил к нему благосклонность, пригласив присоединиться к нашей трапезе. «Серьезно, не могу сказать, кто такой Перр и чем занимается. В школе топик про политическую систему Великобритании был у меня на втором месте по нелюбимости. Первое занимал топик «Environmental Protection». Миссис Хант тоже осталась довольно Озом. Она пребывала в непоколебимой уверенности, что её хороший мальчик Бенни просто не может связаться с негодяем. Если бы её вовремя не одёрнул муж, она бы ещё долго заливалась соловьём, вгоняя окружающих в краску. Зато Чарли по большей части молчала и поддерживала беседу слишком вяло. Неужели стушевалась перед незнакомым мужчиной? «Ну хорош ведь, как с картинки!» «А какие у него манеры!» Держится уверенно, но при этом не вызывающе. Я уже хочу познакомить его со своей мамой. Да что же это, в любом случае, я не смогу взять его с собой, так что придется держать себя в руках. А он как будто специально меня дразнит. Взял и сам навязался поехать со мной в приют. Видите ли, его сильно впечатлил рассказ миссис Ханта о моих добрых делах. А я чего? Мне с ним будет веселей. В приюте вовсю кипела жизнь. Мужчины и женщины, нанятые подружками миссис Хант, наводили чистоту и порядок. Дети, которых я поначалу не узнала, от них не отставали. Никто без дела не сидел. Даже самые маленькие помогали. И, судя по их довольным мордочкам, работали они не из страха получить палкой по спине. При виде этой картины у меня аж от сердца отлегло. При всём моём оптимизме я опасалась увидеть безлюдное здание или то же, что и в прошлый раз. В первую очередь я прошла на кухню и приятно удивилась переменам. Вонючий запах, к сожалению, до сих пор нормально не выветрился. Видимо, въелся во всё, что можно и нельзя. Зато теперь было более или менее чисто. Женщина лет сорока с убранными в строгую прическу волосами самозабвенно занималась варкой горохового супа. Услышав наши с шаги, она отвлеклась от своего занятия и, не дожидаясь вопросов, показала продукты и даже предложила снять пробу. Я поверила на слово. Во-первых, побоялась обжечься. А во-вторых, аромат из кастрюли говорил сам за себя. Следующим пунктом я проверила спальные места. «Ну, хоть бельё новое», — резюмировала я. «Это только начало. Рим не в один день построили» подбодрил меня Ос. «Скоро это место будет не узнать». «Хм. Знаешь, я раньше не отличался тягой к благотворительности, однако сейчас не могу удержаться». «Отлично. Пойдём с уборкой поможем, там ещё работы непочатый край». В глазах Озы появились искорки азарта. «Два джентльмена будут на виду у всех работать руками? А чем же ещё? Или они у тебя, чтобы перчатки носить?» «Не а чё? Малявки пашут, а мы, два здоровых мужика, будем прохлаждаться? Вот фигушки». Я за нас обоих решила, что нам лучше заняться уборкой территории. «Нечего малышню туда пускать. Ещё стекло какое-нибудь найдут и порежутся». Долговязый парень с обветренными губами и загорелыми руками поразился таким помощником, однако всё же обрадовался. «И следующие полчаса мы втроём разгребали мусор во дворе» а мусор здесь, походу, годами копился. «Ох, и куда же это девать?» — простонала я, когда мы набили доверху ещё один кособокий ящик. «Так отдать можно!» — подсказал парень. «Это?» Я с сомнением оглядела ящики, из которых торчали деревяшки, куски старой мебели и обломки кирпичей. «Да кому это говно нужно?» Тот цыкнул языком. «Если подождёте чуток, всё сделаю». «Ну-ну, делай». Примерно через пятнадцать минут у ржавой изгороди приюта появилось несколько бомжей. Видя, что их привёл наш работничек, я разрешила им зайти. Как он мне чуть позже объяснил, нищие могут сдать весь этот хлам куда-то за деньги. На вторсырьё или что-то вроде. Вот и чудненько. У нас чисто, и у этих бедолаг небольшой заработок. Я отошла от ящиков на почтительное расстояние, так как пахло от товарищей далеко не розами, да и их увлеченное копание в мусоре возбуждало брезгливость. А они, наверное, только так и зарабатывают на жизнь. Вон у каждого по корзине разной степени изношенности. «Давно у меня не было такого весёлого воскресенья». Обтерев ладони платком, Оз смял его и швырнул в один из ящиков. «Каждый раз одно и то же». А тут новые места и новые знакомства. «Нам бы тележку. Полегче тащить будет». Прошамкал басяк, обряженный в ветхий сюртук с оттопыренными карманами. И пальцем на нашу тачку указал. Я категорично покачала головой. «Нет, господа хорошие, уж как-нибудь сами. Упрёте нашу тачку и ищи свищи вас». «Бен, ты строгий руководитель», — отметил Ос. «Будешь слишком добрым, и тебе на голову сядут». «Лучше и не скажешь». Оз снял с ветки квела растущего дерева свой пиджак и, встряхнув его, оделся. Я поняла намёк и последовала его примеру. Пора и честь знать. «Извини, ты ведь не на такую встречу рассчитывал». «Не буду лукавить, я думал, всё пройдёт иначе. Зато впечатлений теперь на всю оставшуюся жизнь хватит». «И не сердится же». Точно воспринимает недостойное для джентльмена времяпровождение как прикол. Вот. А говорят все англичане чопорные снобы. А Оз только на первый взгляд кажется недоступным идеалом. Правда, не совсем вникаю, зачем он с собой таскает короткую тросточку. У Джона и то посерьезнее аксессуарчик будет. Эх, понты, такие понты! Неудобно-то как. Потащился со мной в такую дыру. Я перепрыгнула мутную лужу сомнительного происхождения. Ну и люди здесь живут, просто свиньи. Ой, кто-то хрюкает поблизости, или мне послышалось? Поскорее бы выйти на какую-нибудь большую улицу, где можно поймать Кэп. Никакого удовольствия тащиться по улочкам, где нищета бьёт по глазам, носу и ушам. Главное — не ныть. Ос держится молодцом, и я буду. Такие же серые и неказистые, как окружающий пейзаж подростки, подошли к нам и, нагло ухмыляясь, взяли в кольцо. «Твоё ж, сейчас начнётся. Как пройти в библиотеку, которой час или есть закурить?» Я не стала дожидаться верного варианта. «Дайте пройти». Прыщавый гопник лет шестнадцати нагло ощерился в ответ. «Фу, да у него зубы нечищенные». «Не проходите мимо обездоленных, добрые джентльмены! Не хотите ли пожертвовать немного денежек?» Его подельник, чуть помладше, с долей растерянности в глазах, продемонстрировал нам кухонный нож. Третий, рыжий пацан с топыренными ушами, скорчил рожу поборзей и многообещающе сунул руку к себе в карман. «Часики, костюмчики! Все возьмем, не побрезгуем!» — гоготнул первый. «Что за дела?» «Куда полиция смотрит?» «Да, да, конечно». Неожиданно быстро сдался Оз, отдавая рыжему трость. «Мы любим благотворительность. Правда, Бен?» «Блин, а это явно камень в мой огород. Если бы не мой энтузиазм, ничего бы не случилось. Он никогда не простит меня и будет прав. Из-за него ему придётся добираться домой без денег, да ещё и в Исподнем. И мне». Вот уж позорище, я умру со стыда. Прям сейчас стеку по стеночке. То, что я увидела в следующие секунды, взорвало мне мозг. Оз, сняв пиджак, накинул его на жадно протянутые руки, обмотав их, притянул нахала к себе и нанёс ему удар головой в лицо. Рассказываю долго, а всё произошло вот так. Вжух! Подросток с ножом испуганно вздрогнул, но всё же сделал шаг в мою сторону. Зря. «Ой, зря!» Сгорбившись, я растопырила руки и заревела, как дикий зверь. Мальчишка замер, словно наткнулся на невидимый барьер. «Реальность иллюзия! Вселенная голограмма! Скупай золото!» Проорала я голосом джигурды. Сопляк вскрикнул и бросился бежать. Его товарищи окончательно растеряли кураж, и их как ветром сдуло. Оз подобрал трость и, сунув её под мышку, поднял с земли испачканный пиджак. Досадно, но не смертельно. Он позволил себе легкомысленно улыбнуться. А здорово ты их напугал. Я сам сначала не понял, что происходит. Меня похвалили? Меня похвалили. Жизнь прекрасна. Лишь бы сейчас не выглядеть кокетливой девочкой. Оз, ты только не думай, что я псих. Это была самооборона. И это было гениально. А ты круто ему вмазал. Предлагаю продолжить обмен комплиментами в другом месте. Мы здесь чужие, а за этими детишками стоят люди, которых наши с тобой трюки не смутят. Мы с несвойственной приличным джентльменом-прытью выбежали на забитую экипажами улицу. «Как выберемся из этой клоаки? Может, посидим в приличном пабе?» Даже не отдышавшись, предложил Ос. Лучше в кофейне. Умираю, как хочется, кофе с тортиком! выпалила я. Вместо того, чтобы поднять меня на смех, Ос, не выпендриваясь, принял мое предложение. Да, мы с ним спелись. Жизнь определенно налаживается. А дома обязательно досмотрю Гравити Фолз, которому теперь обязана всем. Фантазия фантазии, А нужные слова иногда бывают банальными цитатами.